Глава 12. Капитан Фартов День 11. Просторы Стикса минус 26 градусов по Цельсию. Кольцо врагов сжалось. Вперед вышел мужчина в серой куртке и такого же цвета утепленных штанах. Я тут же взял его на прицел. Худое, изможденное лицо незнакомца пересекал свежий шрам. В левой руке он держал мачете. Правый не мог это делать чисто физически, так как там остались только указательные большой пальцы. Губы его едва заметно скривились в подобии кровожадной улыбки. «Папа?» – робко спросил из-за плеча Дара. Я с сомнением посмотрел на этого человека и пытался найти хоть какие-то общие черты с интеллигентным мужчиной с фотографии. «Дара?» Не веря собственным глазам, дрогнувшим голосом сказал мужчина. «Дара!» – воскликнул он. Мачете выпала из рук и брякнула об асфальт. Люди замерли в недоумении. Выронив клевец, девчонка бросилась к отцу. Она чуть не сбила его с ног, уткнулась в него и тихо заплакала. «Охренеть!» – только и оставалось сказать мне. Один из людей вдруг рухнул вперед, заставив остальных расступиться. «Пашкевич, разберись!» – командным голосом гаркнул отец Дары. Пашкевич оказался крепким низеньким мужиком в зимней слесарской робе. Он молча ткнул пальцем в одного из людей и мотнул головой в сторону разлома. Сам Пашкевич подхватил тело за ноги, а выбранный им парень за руки. Они донесли его до ямы и, раскачав, бросили вниз. Отец Дары внимательно уставился на меня. Проследив за его взглядом, Дара торопливо залепетала. «Папа, это...» «Капитан Фартов!» Оборвал я ее, протягивая руку. «Второй резервный центр спасения». «Александр», — ответил он на рукопожатие. «До вашего города у начальства руки еще не дошли. Здесь только два разведывательных отделения». «Основные силы скоро подтянутся. Людям нужно как можно скорее убираться отсюда. Мои ребята кое-что готовят завтра ночью». «Пожары. Ваших рук дело?» – спросил он. «Да, выводили первые контактные группы. Дара уже была в ЦС». «ЦС? Центр спасения!» – пояснил я и с надеждой в глазах уставился на девчонку. «Да, папа, там много военных и врачей, а еще вкусные концентраты!» Часто закивала она. «Капитан Фартов знает, что здесь происходит!» Люди начали перешептываться. «Отсюда нужно уходить!» — сказал Александр. Народ разбился на несколько групп и потянулся в разные стороны. Мы пошли следом за отцом Дары и забрались на вспученный асфальтовый бугор скатились вниз и вошли в автобус без колес, в днище которого имелся вырез, ведущий в канализационный люк. «После вас», – сказал Александр. Я покачал головой. «У нас еще много дел в городе». Отец Дары приказал своим людям спускаться. «А в чем суть плана?» – спросил он, усевшись на кресло в левом ряду. Я последовал его примеру, сел на сиденье напротив и достал из нагрудного кармана карту. Если поместить город в круг, то южная его часть, вот эти 180 градусов с запада на восток, будет свободна. Мы стянем всех тварей на северное направление. На вас могут выйти несколько особей. Людей стоит разбить на группы по 2-3 человека и отправить их веером в шахматном порядке. Рекомендую перед этим выжечь крайние дома. Сигнальные ракеты или любые их аналоги тоже не помешают. Тогда патрульные твари, которые не оттянулись на север, отвлекутся. У меня есть выход на несколько других небольших групп. Отлично. Операция назначена на 4 утра. Порог отклонения максимум 7,5 минут. Больше затягивать нельзя. Дара сказал Александр, когда все его люди спустились. Девушка вопросительно посмотрела на меня. Я еле заметно качнул головой. «У нас с Кэпом еще дела в городе», — сказала она. «Пойдем с нами, помощь не помешает». «Я не могу вот так оставить своих людей». «Тогда давайте встретимся завтра в центре ровно в два часа ночи», — сказал я. «На крыше высотки». «Не мог бы ты...» – начал было Александр. «Да-да, конечно». Сходу сообразил я и вышел из автобуса. Они с Дарой говорили добрых полчаса, пока наконец зареванная девушка не вышла ко мне. «И что это было?» – шепотом спросила она, когда мы уже отходили. «Я выбил нам безопасный проход. А о чем он тебе спрашивал?» «Про тебя и Центр спасения». И что? Пришлось наврать три короба. Якобы ты хороший и порядочный человек, пользуешься уважением у военных, спасаешь жизни и вообще рыцарь на белом снегоходе. А еще умением похвастала. Тогда он окончательно поверил. Ну пошли! Дара потянула меня за рукав. Надо рюкзаки забрать. День 12. Просторы Стикса. Минус 25 градусов по Цельсию. Встреча с отцом Дары помогла прояснить картинку того, как местные выживали. Больших объединений твари не терпели, и люди действовали малыми группами, пересекаясь лишь, чтобы обменяться ресурсами. В последнее время они совсем стали странно себя вести. Участились самоубийства, вспышки немотивированной агрессии и случаи перерождения. За пару дней группа потеряла пятую часть численности, и теперь их осталось всего 39 человек. Отец Дары должен привлечь еще народ. Это даст нам шанс уйти. Главное, потом сбить след. Пока, правда, не ясно как. Лучше будем решать проблемы по мере их поступления. Дара пребывала в прекрасном настроении. Она ждала встречи с отцом. Я же весь был как на иголках. Моя легенда о Центре спасения была отборной, наскоро собранной чушью, словно сюжет с канала РНТВ. Остается надеяться лишь на крайнюю степень отчаяния людей, их общую психическую нестабильность и неспособность трезво мыслить в частности. Но и на доверие к собственному новообретенному чаду, Куда уж без этого. Отец Дары появился даже раньше условленного времени. Вопреки договоренности, с ним было еще два человека. Вот же дерьмо. Впрочем, план на этот счет у меня имелся. Пришлось подавить внутреннее негодование и со всеми поздороваться. Затем я отошел в сторонку и сделал вид, что веду переговоры по рации. — Что нужно сделать? — спросил Александр, обнимая дочку. «На нас самая важная задача», — сказал я, расстилая карту. «Активировать сюрпризы в двух точках. Здесь и здесь. Вы, я и Дара, возьмем первую. Ваши люди — вторую. Хорошо, что вы привели подмогу. Быстрее управимся». Я достал из рюкзака уродливую поделку, которая, по моим представлениям, максимально похожа на самодельную бомбу. «Осторожно!» с серьёзным лицом проговорил я. «Включите, когда гарантированно готовы будете улепётывать. Она должна сработать ровно в 4 утра, но собрана на коленке, так что сами всё понимаете». испеченные минёры серьёзно кивнули. Уже знакомый мне слесарь Пашкевич убрал бомбу к себе в рюкзак. Мы пожелали друг другу удачи и разошлись. «Отлично! Хвост сбросили». Наша группа довольно быстро добралась до северной части города. Александр очень хорошо знал маршрут. «Вот это здание!» – шепотом сказал он и ткнул пальцем в неприметную пятиэтажку. Мы с Дарой синхронно кивнули и продолжили путь. «Эй, погодите, а куда мы идем?» – спросил он, когда дом остался у нас за спиной. «Наша цель дальше!» – сказала за меня Дара. Просто при твоих мы ее раскрывать не стали. Отец ничего не ответил. Он шел молча до самой окраины. Там группа залегла за бугром. Можно рюкзак? Обратился я к Александру. Тот, не задумываясь, снял пустой баул с плеч и передал мне. Я перекидал туда часть нашего с Дарой груза и вручил его Александру вместе со снегоступами. А куда мы идем? Снова спросил он. «Подальше отсюда!» — сказал я. «Пап, не тормози!» — поддакнула мне Дара. «Нет никакого центра!» — пораженный замер он. «Но люди ведь готовятся прорываться!» «Ну да, и это даст нам шанс уйти!» «Двадцать семь человек!» — взвился он и схватил меня за грудки. «И это только в моей группе!» «Вчера было 39, спокойно сказал я. «Они все равно не жильцы». В этот момент у него на груди зашипела рация. «Рыбак, рыбак, как слышишь? Прием! Мы на месте! Прием!» «Вот у нее...» – я мотнул головой в сторону Дары. «Есть иммунитет. Она будет жить». «Выбирай, что тебе дороже». «Слышу вас!» – отозвался он. «Начинайте!» Прошло еще минут пять, когда на западе и востоке города захлопали самодельные взрывные устройства, а в домах на юге разгорелся пожар. Мы выждали для верности еще четверть часа и рванули вперед. Пересекли открытый участок, спрыгнули в ров, снова поднялись и побежали дальше». Остановиться я позволил лишь через три часа, когда мы достигли небольшого мертвого городка. Группа аккуратно проникла в ближайшее здание и забурилась в первую попавшуюся открытую квартиру. «Привал пять минут», – объявил я и приложился к фляжке с живчиком. Дара последовала моему примеру. «И что это?» – спросил Александр. «Расскажи ему». Бросил я девушки, не желая в очередной раз пускаться в объяснения, которые к тому же могут натолкнуть их на мысль о скорой смерти и нарушить вновь обретенную семейную идиллию. Вместо этого решил выйти осмотреться. И как только старый не уставал одно и то же свежакам втирать, я даже его чуточку меньше ненавидеть стал». Городишко стоял на возвышенности и потому щедро был обласкан ветрами со всех четырех сторон. На центральных улицах снега почти не было. Его смело на и вдоль домов. И это не так уж и плохо для нас. Я вернулся в комнату. «Идем». «Мы же только сели», – запротестовала Баладара. «Можете оставаться», – спокойно согласился я. «Так даже лучше». «Твари сожрут вас и потеряют мой след». Тяжело вздохнув, девчонка поднялась. «Наденьте пакеты на ноги и старайтесь ступать только на асфальт, избегая контакта со снегом». Мы знатно попетляли по брошенному городу и вышли из него с разных точек. Затем группа снова собралась вместе. На горизонте виднелось странное коричневое пятно. «Интересно, что там может быть?» Спину словно бы кольнул чей-то взгляд. Я обернулся, внимательно всматриваясь в оставленный за спиной город. Но там лишь ветер гонял снег по пустым улочкам. «Что там?» – спросила Дара. «Ничего. Скорее всего, показалось. Но это не точно», – мысленно добавил я.